Глава сорок Виолетта. «Что с Уильямом? Где он?» Осторожно отступая на шаг назад, спросила я. «Зачем вы нас разлучили?» «А не стоило?» Выгнула незнакомка идеальную бровь. «Мы связаны. На нем проклятие», заикаясь, произнесла я, пытаясь внутренне нащупать ускользающую связь. Проклятие и на тебе тоже. Но о себе ты не беспокоишься от чего-то. Острый бирюзовый взгляд проникал в самую душу, считывая меня как открытую книгу. Догадка о том, кто стоит передо мной, выбила воздух из легких. Меня словно накрыло ледяной волной, заставляя застыть в оцепенении, глупо хватая ртом воздух. «Вы... Алина? Королева Фейри! «Удивлена?» — усмехнулась уголком губ дриада, откидывая с головы капюшон. «Ожидала увидеть морскую колдунью?» Мне оставалось лишь поразиться, как я сразу не заметила, сходство между правительницей лесного народа и Дарьей. Тот же лисий разрез глаз, та же непослушная копна огненных волос с редкими серебристыми прядями в них, похожая магия. Я не знала точно, сколько лет королеве. Ей могло быть и под сотню, а то и больше. Но выглядела она не как старушка, а как молодая, красивая женщина. Вас позвала Дарья, прошептала я одними губами, постепенно успокаиваясь. Ведь королева фейри не могла причинить вред дочери леса. Ей пришлось: "Раз ты сама не догадалась попросить меня о помощи, В голосе Улины прозвучал упрек. Я не думала, что имею на это право. Скорее, просто не подумала. Я кивнула, соглашаясь с замечанием. И это плохо. Ты одна из нас, Виолетта. Твоя мать была мне сестрой. Да, она выбрала путь покинуть нас и жить среди людей, но от этого никогда не переставала быть нимфой. И ты тоже. Мне досадно слышать, что, столкнувшись с бедой, ты не обратилась за помощью. Взгляд королевы обжег мою шею. Как появились метки? Я пыталась спасти Уильяма от проклятия, что убивало его, и поделилась силой. А он случайно поцеловал меня, и как-то все само собой получилось. Признание заставило меня отчаянно покраснеть под скептическим взглядом Дриады. Потом в храме жрец нам сказал, что это брачные метки. Такие же мы увидели в старой книге сказок Фейри». «Так и есть», — кивнула королева. «Такие метки появляются между человеком и Фейри, чтобы уравнялась магия и жизненные силы. Ваш ритуал, совершенный по глупости, не завершен, и на твое счастье его еще можно разорвать». Улина вытянула руку в мою сторону, и я почувствовала, как ко мне устремляется поток магии. «Стойте, не надо!» Взмолилась я, понимая, что сейчас может произойти непоправимое. Королева Фейри замерла, но руку опускать не спешила. Ее магия не успела коснуться меня и терпеливо дожидалась приказа хозяйки. «Ты ведь понимаешь, если не избавиться от метки, то все узнают, кто ты. «Да». Мой голос дрожал, а сердце стучало, как обезумевшее, но я была тверда в своем намерении. «Ты ведь помнишь историю Лилы и Кефера Бёрхарда, предков твоего Уильяма, с которых началась охота за силой Фейри?» В голосе королевы зазвучали ледяные нотки. «Ты хочешь, чтобы история повторилась?» «Прости, Виолетта» но я не могу позволить этому случиться. Получив приказ, магия Алины вновь устремилась ко мне, сминая мой хлипкий щит, в который я вложила все последние силы. «Нет!» — прокричала я, зажмуриваясь, инстинктивно прикрывая лицо руками от ударившего у меня порыва ветра. Я думала, что меня отбросят назад, но секунды шли, а ничего не происходило. Осторожно приоткрыв один глаз, увидела напротив себя озадаченно нахмуренную дриаду. И лишь спустя еще несколько ударов сердца, я наконец поняла, куда устремлен ее взгляд. «Откуда у тебя этот браслет?» Мы вместе смотрели на мое запястье, на котором сиял подарок герцога. «Уильям подарил!» В защитном жесте я прижала к груди украшения. Готово поклясться, судя по мелкой возмущенной вибрации, исходящей от него силы, оно отчитывало королеву. «Сирень!» — потрясенно выдохнула она. «И это магия! Твой браслет когда-то принадлежал Лили. Герцог так просто отдал его тебе!» Словно почуяв, что о нем говорят, Украшение на моей руке засияло ярче. «Ну что ж...» — усмехнулась Дриада, тряхнув огненными средкими редкими серебристыми прядками волосами. «Даже я не в силах противиться воле наших предков. Похоже, лесные духи благословляют ваш союз с...» Крылья носа Дриады едва заметно дернулись. «Человеком!» «В нем тоже течет кровь Фейри». Кристалл в храме подтвердил это. Неожиданно мне стало обидно за герцога. В груди поднялась волна возмущения, и я не сдержалась. А еще Уильям с Адрианом активно занимаются поисками пропавших девушек, потомков фейри, на которых вновь открыли охоту колдуны. Я согласилась им помочь и верю, что у них получится их найти, а вы... Я осеклась, напорувшись на тяжелый бирюзовый взгляд, и на миг стушевалась но браслет нагрелся, подталкивая закончить то, что хотела сказать. «Вы бы тоже могли нам помочь. Объединившись с вашей силой, это было бы проще. Я прошу вас». Последние мои слова прозвучали сипло. Сердце забилось где-то в горле, и я с трудом сглотнула скопившуюся от волнения слюну. Лицо королевы Фейри стало мрачным. Она не торопилась отвечать на мою просьбу ни отказом, ни согласием. «Хочешь сказать, Берхарды ищут наших пропавших сестер и тех, кто открыл на них охоту?» Задумчиво протянула она. «А ведь Лес волновался, посылал тревожные знаки. И нет, я не буду помогать в том, о чем ты просишь, Виолетта. Для Фейри мир людей слишком опасен. Но я могу предложить защитить тебя. Пойдем со мной в наш город. Королева протянула мне руку, которую я не спешила принимать. Там ты будешь в безопасности и от колдунов, и от проклятия. Но как же пропавшие девушки? Если они живы, твой герцог найдет их. А Уильям? Его часть проклятия. Оставишь ему зелье, он справится. «Нет». «Виола, подумай, девочка, ты хочешь связать свою жизнь с мужчиной? Разделить с ним отмеренные тебе годы и магию, как сделала в свое время твоя мать?» «Да, собираюсь», — уверенно заявила я, вспоминая его признание. «Вы сами только что сказали, что духи одобрили наш союз и...» До меня запоздало дошел смысл последней сказанной Алиной фразы. «Что сделала моя мать? Вы что-то знаете о моем отце? Я никогда не спрашивала у мамы, кто он, да и не хотелось знать. Но сейчас, после замечания королевы, показалось, что это важно. Лишь то, что он был человеком, и она отдала ему часть своих сил». «Не сделай, Флора, этого, возможно, ей бы хватило магии, и она смогла бы справиться с проклятием, которое убило ее». Олина явно знала больше, чем сказала. Но и этой информации хватило, чтобы мой мир перевернулся. «Но у мамы не было такой метки. Я непроизвольно дотронулась до своей вязи на шее». «Есть способы скрыть метку на время». Специальные краски, что сливаются по цвету с кожей. Да и под одеждой мало кто присматривается. Сама же ты не просто так носишь платье с высоким воротом. Повисло напряженное молчание. Первая нарушила его Олина. Так понимаю, от моей помощи и предложения пойти со мной ты отказываешься. Я уверенно кивнула. Увы, другой помощи предложить не могу. Надеюсь, ты не пожалеешь о своем выборе, дитя. Дарье, передай, что ее просьбу я выполнила. Долг я с нее спрошу, когда придет время. Улина накинула на голову плащ, собираясь уходить. Верните меня к Уильяму запоздала, крикнула я, видя, как на моих глазах дряда сливается с сосной. Пожалуйста, королева Фейри исчезла прямо на моих глазах. Но ее магию, бережно подхватившую меня, я ощутила. Приземление, правда, вышло жестким. Я просто свалилась сверху на потрясенного моим неожиданным появлением герцога. «Виола, ты цела! Боги, я так испугался! Куда ты пропала?» Он сидел прямо на земле, прижимая меня к груди и покрывая лицо и шею горячими поцелуями. <звук> выразил недовольство нашим к нему невниманием норд, тыча в нас мордой <къем> ваш светлость прикажете отзывать поисковый отряд раз девушка нашлась смущенно пробасил откуда то сверху незнакомый мужской голос я обернулась с изумлением замечая что на нас с неподдельным интересом пялится не меньше двух десятков королевских воинов по всей видимости когда я пропала герцог времени даром не терял и сразу же вызвал отряд отзывайте бросил Уилл, не оборачиваясь ведь его внимание было целиком и полностью сосредоточено на мне фиалочка ты так внезапно пропала это была какая то магия тебя похищал колдун он вернул тебя ты сбежала не давал мне вставить и слово мужчина уил подожди Я попыталась немного отстраниться. Но куда уж мне сдвинуть эту тренированную гору напряженных мышц? Меня и правда, можно сказать, похитили. Только не колдун. А кто? Королева фейри. Прошептала так, чтобы слышал только он. Уилл, давай встанем с земли, пожалуйста. И что она от тебя хотела? Нахмурился герцог, вставая сам и помогая подняться мне. Но объятия не размыкая, хотела помочь нам избавиться от меток и разорвать связь. Решила не скрывать правду. А еще звала меня с собой. И без того железная хватка на моей талии стала еще крепче. Уильям молчал, внимательно слушая. Я отказалась, потому что я собираюсь связать свою жизнь с мужчиной, которому отдала свое сердце. Больше я ничего сказать не успела, потому что Уильям смял мои губы жадным поцелуем.